Лев Устинов. Осторожный крот. Вот как-то случилось у волка беда. Потерял он своё обоняние. Никакую добычу унюхать не может. Ходит по лесу, от ветра шатается. Вот-вот помрёт. И вдруг вспомнил, что в их лесу живёт под землёй хотя очень осторожный, но зато очень честный крот, который ужасно гордится своей осторожностью. Присел волк возле кротовой норы и как только тот высунулся, прижал его грозной лапой к земле и спрашивает: "Скажи честно, вот под этим кустом сидит заяц или нет?" И крот честно ответил: "Нет. А под малиновым. И под малиновым нет. А под ореховым. Глянул крот под ореховый куст и обмер. Там и впрямь заяц сидел, только волк его не чуял, поскольку обоняние лишился. Чего молчишь? Говори. А крот и не знает, что сказать. Соврать честность не позволяет, а правду сказать Зайца погубишь. Да и у волка, что лапы, что клыки, страшнее не придумаешь. Молчи, крот, молчи, затараторила сорока белобока. Это я болтун детрещётка про всех всё рассказываю, а ты у нас молчун, ты слова лишнего ни про кого не скажешь. Какая каркартина, насмешливо каркнула светки ворона. Зрячий просит слепого дорогу ему показать. Враки огрызнулся волк: "Я сам в научных книгах читал, крот не слепой. Он просто плохо видит. Но зато у него нюх хороший. Пусть он мне зайцу унюхает, а увидеть его я и сам увижу". И когтями своими острыми по кротовой спине прочертил. А когти у него как бритвы. Совсем загрустил крот и помирать не хочется, и жить противно. Да видно честному народу короткая жизнь написана. А волку не втерпёшь, ему голод кишки закручивает. Разинул пасть свою, клыки выставил, зарычал: "Да я тебя на куски разорву!" Наделал дырок в лесу я из-за тебя об такую дырку чуть ногу не сломал, до сих пор хромаю. Заглянул крот в пасть волчью, задрожал от страха. Всё, подумал крот, пропал. Начал он мысленно совсем с лесом родным прощаться. Да видно не всякому начало счастливый конец. Сколько же на этой земле страх счастливых концов оборвал. Вид на страх этого вспомнил крот про свою знаменитую осторожность и тихо прошептал: "Не знаю. Ну, волк-то был не такой уж и глупый. Сразу всё понял, скаканул под куст, цапнул зайца, да тут же его и проглотил". А крот залез в свою нору и долго там плакал. 3 дня плакал и 3 ночи. Да и пусть поплачет. Через те слёзы и ему наука будет про то, что хорошо быть честным и осторожным, но не настолько осторожным, чтобы уже перестать быть честным. Конец сказки. Красавица ворона. Вот как-то свёл все сильный случай в одном гнезде самого сварливого ворона и самую обитчивую ворониху. Его, ворон этого, хлебом не корми, только дай ему на свою ворониху покаркать. Мол, и этим она не хороша. И то не так сделала, да и в этот раз промолчала, а в этот мол не вовремя каркнула. А другой раз так раскаркается, что и сам себя не слышит. Вот какой азартный был. Надоела это однажды воронехе. Вылезла она из гнезда, махнула крыльями и полетела. Ты куда это? сам своих воронят высиживой а я в соседнем лесе в соседнем лесу проживу но тут схватился ворон догнал её на краю леса закружился над ней с ласковым карканьем вернись я тебе подарок подарю какой ещё подарок обиженно спросила ворониха обида обидой а подарок подарком На то они и придуманы подарки эти, чтобы имя обиды гасить. А ворон не так давно где-то кусок проволоки блестящий подхватил, да спрятал в надёжном месте. Проволока эта и в темноте серебром посверкивала. А может и вправду серебряная была. Обломил ворон кусочек проволоки и навертел его на ворониху. и навертел его на воронихину лапку, в виде колечка блестящего. Все птицы в лесу так и ахнули: "Ах, как красиво! Ах, как изящно! Ах, как необыкновенно!" Какое-то время жили они мирно, но характер, он всё же своё возьмёт. И как только ворон снова раскаркался, А ему тут же в ответ: сам своих птенцов выкармливай и опять к краю леса. Снова догнал её ворон, снова тихим карканьем прощение просил, и вот уж вороний их в своём гнезде сидит, да не просто сидит, а при втором колечке. Так у них и повелось: за скандалом колечко, а за прощением скандал. Уж все лапы у неё в кольцах были, некуда размещать. Последние-то два пришлось на перьях прикручивать. И вот пришёл день, когда выскочила вороних обиженная из гнезда, взмахнула крыльями, а лететь не может, так и осела на соседней ветке, под тяжестью своей красоты сверкающей. Но птицы, пролетая над ней, как и прежде, восторженно шептали: "Ах, Какая она красивая. Очень нравились ей слова эти, да и кому бы не понравились. Да только вот Ворон всё чаще и чаще ругал её и всё реже и реже извинялся. Ах, как она страдала от этого, как она страдала. Да что поделать? С давних пор ведь известно: хочешь быть красивой страдай. Конец сказки. Глупая зайчиха